Дюма-сын придерживался гораздо более строгих правил, чем Дюма-отец. Мария Дюплесси читала Манон Лиско, и она хотела заставить этого красивого юношу играть при ней роль дебрье. Он отказался. А от чего бы он хотел? Перевоспитать ее? Убедить изменить свой образ жизни? Она, возможно, смогла бы это сделать, так как была скорее сентиментальна, чем корыстна. Дюма сам сказал о Мари. Она была одна из последних представительниц той редкой породы куртизанок, которые обладали сердцем. Но суммы, потраченной на один вечер с Мари, билеты в театр, камелии, конфеты, ужин, всевозможные прихоти, было достаточно, чтобы разорить молодого Александра. Он мало зарабатывал и был вынужден беспрестанно обращаться к отцу, который, хотя и сам часто сидел без денег, все же давал ему время от времени записку на имя госпожи Порше, билетерши, продававшей его билеты, с просьбой выдать сыну сто франков. Александр Дюма сын, госпожа Порше. Вы сказали, сударыня, потерпите несколько дней, но это равносильно тому, что попросить человека, которому вот-вот отрубят голову, Сплясать ригадон или сочинить каламбур? Да через несколько дней я стану миллионером, я получу пятьсот франков. Если я обращаюсь к вам, если я надоедаю вам своими просьбами, так это потому, что впал в такую нищету, что мог бы дать несколько очков вперед Иову, а ведь он был самым бедным человеком древности. Если вы не пришлете мне с моим посланцем сто франков... Я покупаю на последние гроши кларнет и пуделя и начинаю давать представления под окнами вашего дома, написав большими буквами на животе «Подайте литературу оставленному милостями госпожи Порше». Хотели бы вы, чтобы я представил вам в качестве залога свою голову? Чтобы я кричал «Да здравствует республика!» Чтобы я женился на мадемуазель Моралес? Или бы вы предпочли, чтобы я отправился в Адеон, чтобы я восхищался талантом кашарди и носил складные шляпы. Что бы вы мне ни приказали, я все выполню. Только пришлите мне эти сто франков. И еще лучше, если пришлете побольше. Ваш покорнейший слуга Александр Дюма, мне совершенно безразлично, пришлете ли вы эти сто франков серебром или банковскими билетами, так что не утруждайте себя». Каждое утро Марию Дюплесси присылала ему приказ на день. «Дорогой Аде, Из инициалов своего любовника она сделала прозвище. Вечером он заезжал за ней. Они обедали, ехали в театр. Потом снова возвращались в будуар Мари, где в огромных китайских вазах стояли цветы без запаха. Однажды писал он, Я ушел от нее в восемь часов утра, И вскоре настал день, Когда я ушел от нее в полдень. Вы помните ли еще те ночи? Страсть пылала, И поцелуи жгли, И обрывался стон, Вас лихорадило, Потом глаза устало, Вы закрывали вдруг И погружались в сон. Александр Дюмасын «Грехи юности». Часто она не могла заснуть, выходила из спальни в пеньюаре из белой шерсти, накинутом на голое тело, садилась на ковер перед камином и грустно следила за игрой пламени в очаге. В такие минуты Дюма страстно любил ее, в другие он боялся оказаться обманутым. Он знал, что она часто лжет ему, возможно, из деликатности, по-прежнему занимал какое-то место в ее жизни, так же, как и человек более молодой, Эдуард Перего, по отцу, внук знаменитого финансиста, председателя французского банка, по матери герцога Торентского. На розовой бумаге, сложенной треугольником, Мари Плеси писала ему, «Вы доставили бы мне большое удовольствие, дорогой Эдуард, если бы посетили меня сегодня вечером в Адевилле», Лужа номер двадцать девять.